Игорь Алмазов, Виктор Молодов Жизнь лекаря с нуля Мечников Книга четвертая Открытие века Глава первая У Синицына отвисла нижняя челюсть Ему даже пришлось надавить на нее ладонью, чтобы прикрыть рот Но, признаться, и я был удивлен не меньше. Сам факт того, что кто-то опередил нас и запатентовал то, что мы собирались предоставить ордену, и это, при том, что таких изобретений не было веками, старанное совпадение. Более того, я прекрасно знал, кто такой Иван Михайлович Сеченов. В моем мире это был один из самых выдающихся русских врачей. Недооценить его вклад в развитие медицинской науки просто невозможно. Но я не думал, что он существует и в этом мире Просто я попал в семью Мечниковых И среди них тот самый Илья Ильич Мечников не родился История пошла по другому сценарию Однако Сеченов, похоже, все-таки появился на свет И тоже принялся вовсю продвигать свои разработки Вот только не те, что он изобретал в моем мире Шприцами и более утоляющим он точно не занимался И тут меня осенило «Погодите, господа» обратился к председателям бюро. Но как это возможно? Хорошо, он и забрёл такие же шприцы, как и я, претензий нет. Но как он мог запатентовать лекарственный препарат, если добро на производство зелий и порошков и прочего мне дали лишь пару дней назад? Понимаю, выша заместитель Сталиксе Александрович, кивнул председатель. Но ничего противозаконного, господин Сеченов не сделал. Как только он узнал о поправках в законе о алхимии, он сразу же предоставил свой препарат. «Стоп! Нет, нет, здесь что-то не так. Если это тот же самый исторический Сеченов, то жить он должен в Санкт-Петербурге. Он не мог выкрасть мои исследования. И в Саратове никаким образом не мог оказаться. Если, конечно, другой мир со своей индивидуальной историей не сыграл со мной злую шутку». «Алексей Александрович Илья Андреевич», обратился к нам Щеблетов. «Прошу, пройдите в мой кабинет». Да, мы с вами обсудим все нюансы дальнейшего сотрудничества. Какие ещё чёрт подери нюансы? Вряд ли он захочет разорвать с нами договор. Ему же в первую очередь это невыгодно. Ведь теперь я имею право производить лекарственные препараты даже без его участия. Но не стану этого делать, поскольку изначальный договор был другой. Я собрал все свои изобретения, затем прошёл вместе с Сеницыным в кабинет Щеблетова. Александр работал в тесной комнатушке без окон. Освещение обеспечивала лишь одна тусклая магическая лампа. Проклятия! прокричал он и ударил сразу двумя кулаками по столу. Прездавайтесь, кто из вас проболтался? Откуда этот Сеченов узнал про чертежи? Тут же вопросы могу задать и вам, господин Щблетов, хмыкнул я. Кроме нас троих никто не видел чертежей, тем более уж Прицыва со волновать вообще не должны. Я их патентую без вашего участия. А вот формула обезболивающего утечь она могла только через одного из здесь присутствующих. «Я не идиот, чтобы намеренно терять свои же деньги», — помотал головы Щеблетов. «Как и я», — кивнул Синицына. «Если вдуматься, то никто из нас не мог этого сделать. Это просто невыгодно». Илья прав, никто из нас не стал бы даже продавать кому-то эти чертежи. Ведь наличие этого патента, эта долгосрочная прибыль, который будет обеспечивать нас ещё долгие годы. Очевидно, что Сеченов сделал это сам. Видимо, он уже давно заготовил какие-то разработки, предположил я. И принялся их активно продвигать, как только увидел, что я продвигаю свои. Возможно, ему в голову не приходило, что на них можно оформить патент. Есть один нюанс, Алексей Александрович, подметил Щблетов. В других регионах страны эти поправки не действуют, понимаете? То есть лекарский совет из столицы пока что дал добро заниматься алхимией только под надзором Саратовского ордена. Понимаете, к чему я клоню? Если честно, я лично уже вообще ничего не понимаю, воскликнул Сеницын. Я навёл справки, начал объяснять Чеблетов. Иван Михайлович Сеницын жил в Санкт-Петербурге, но несколько дней назад он подорвался и переехал в Саратов. после чего сразу же зарегистрировался и более утоляющий препарат и в Ордене. «Вот ведь хитрый ублюдок!» — выргался Илья. «Он понял, что мы можем его опередить, а потому сам сделал первый шаг. Вот только мне пока что не ясно, как так совпало, что он зарегистрировал то же самое, что и мы». «У этого совпадение и с логикой», — заключил я. «Противовоспалительное средство — это самый нужный препарат». Оно лежит в основе почти что любой схемы лечения, а к какому бы заболеванию ни шла речь. Поэтому, пока вы господа не передрались, пытаясь понять, кто украл чертежи, я выскажу своё мнение ещё раз. Скорее всего, Сеченов создал их сам. Хорошо, допустим, кивнул Сеницын и принялся напряжённо ходить туда-сюда по кабинету. Но сож предсами-то он как угадал? Методом исключения, произнёс Шибледов. Он пытался зарегистрировать ещё и фаноэндоскоп. Ему дали отказ, точно так же, как и вам сегодня. И тогда он предъявил шприца, оборедил вас всего на сутки. Получается, что он создал почти всё то же, что и я. В данный момент мы играем на равных. У меня появился серьёзный конкурент. Если говорить о медицине и лекарском деле в целом, это прекрасно. Два изобретателя будут куда активнее развивать нашу науку, чем один. На с точки зрения заработка мы начнём сильно проигрывать, если он продолжит в том же духе. А деньги мне ещё нужны, ведь я примерно знаю структуру аппаратов, которые Сеченову даже не снились. Рентген, уЗИ, лабораторные анализаторы. Всё это может быть создано в будущем, но для этого мне нужны деньги. Такие сложные приборы я ни за что в жизни не смогу создать, не вложив предварительно в их развитие круглую сумму. Знаете что? Произнёс Александр Щиблетов: "Нам больше медлить нельзя. Нужно срочно регистрировать все препараты, которые у вас есть. Господи Мечников, в ближайшие дни привезите всё, что успели создать. Иначе мы его никогда не обгоним, есть риск, что у него уже заготовлены новые изобретения". "Часть препаратов я могу предоставить, но остальные пока что слишком рано пускать в массовое производство", ответил я. "Они ещё не протестированы". "Так дотестируйте, да поскорей". настоящие билетов. Иначе получится, что мы не заработаем ни рубля, и весь наш план станет под спорем для Сеченова. Выйдет так, что мы потратили кучу сил и денег только для того, чтобы дать ему зелёный свет. Илья, сколько у нас осталось времени до поезда? "Полно", вздохнула она. И моё желание заглянуть в кабак возрастает с каждой минутой. Ну что, не смотри ты на меня так, Алексей. Чем нам ещё заняться в оставшиеся 4 часа? По-моему, ответ очевиден, пожал плечами я. Александр Анатольевич, у вас случайно нет адреса господина Сеченова? «Ха усмехнулся он. Разумеется, есть. За кого вы меня держите? Я же сказал, что навел справки. Тогда мы прямо сейчас направимся знакомиться с Иваном Михайловичем. Как говорится, врага нужно знать в лицо. О, а это отличная идея, обрадовался Сеницын. «Вот я этому Сеченову сейчас так всеку, что...» «Стойте!» «Черт!» — перебил на Щеблетов. «Даже не думайте на него нападать! Вы таких дров наломаете, что все наше дело развалится моментально!» «Да не собираемся мы на него нападать», — ответил я. «Мне просто хочется узнать, что из себя представляет наш главный конкурент. Да и кроме того, вживую встретиться с самим Сеченовым, когда мне еще может выпасть такой шанс?» Говори за себя, Алексей, хмыкнул Сеницын. Если он начнёт что-то себя строить, я его сразу же на дуэль позову. Нет, Илья, мы идём просто поговорить. Он такой же лекари, как и мы с тобой. Если баталии и состоится, то только на словах. Может, мне поумерить ваш пыл? Разоздился Щеблетов, и я почувствовал, как его магия сильно понизила температуру в комнате. Если поедете к Сенинову, то я отправлюсь вместе с вами. Проконтролируй, чтобы Дров не наломали. Нам контроль не нужен, ответил я. В моём благоразумии можете быть уверены. А вот Илья Андреевича я как-нибудь сдержу. Хм, всё равно, <связывая> поматал головой Александр. Это дело касается нас троих. Мы все здесь теряем деньги из-за его деятельности. Поэтому позвольте мне отправиться вместе с вами. А то если вы двое умудритесь простить уж за прямоту, грохнут Сеченова. У меня потом возникнет целая куча проблем. Я лишусь своей работы, а, может быть, пойду как соучастник. Грохнуть Сеченова хотел только Синицын, но тут проблема скорее в его взрывной натуре. Сомневаюсь, что он на самом деле этого желает. Я же наоборот жажду встретиться с этим человеком. Возможно, нам даже удастся договориться и создать союз. Правда, на данном этапе это может быть невыгодно для нас обоих. Ведь там приходят одни и те же идеи одновременно. Похоже, нам суждено стать конкурентами. Я уже даже начинаю задумываться о том, не попал ли господин Сицинов в этот мир тем же путём, что и я. Хм, нет, вряд ли. Не стоит удивляться его изобретениям, ведь если Иван Михайлович такой же, как и в моём мире, значит, изначально он учился на инженера. В таком случае его руки куда более приспособлены к изобретению приборов и механизмов, нежели у меня. Значит, решено, заключил я. Пойдём втроём. Я, Синицын и Щеблетов выдвинулись к другому концу Саратова, чтобы посетить квартиру, в которой должен обитать еще один гениальный лекарь. «Здесь?» — указал на здание Щеблетов. «Мне сказали, что он поселился на набережной улице. Вот только, уж не знаю, ошиблись ли мои информаторы или нет, но у меня указано сразу семь квартир». «Семь?» — удивился Синицын. «Да сколько же места надо этому лекарю? Он что, князь какой-то?» Нет, как я понял, он барон, поматал голову Щеблетов. Стойте, какие квартиры он снял? Одну на третьем этаже, пять квартир на четвёртом и одну на пятом, сказал Щеблетов. Ага, а он хитёр. Кажется, я понял, зачем он провернул такой ход. Иван Михайлович, нам нужно искать на четвёртом этаже, заявил я. С чего вы это взяли? нахмурился Щеблетов. Скорее всего, изначально он снял одну квартиру, А затем занял все те, что с ней соседствуют. Пять квартир на одном этаже, одну сверху и одну снизу. Чёрт побери, усмехнулся Синицын. Да зачем ему такое понадобилось? Он что, настолько не любит соседей? Подозреваю, что дело вовсе не в соседях. Мы поднялись на четвёртый этаж дома, и Александр указал нам на квартиры с 11 по 15. Он в двенадцатой, уверил своих спутников я. Если я правильно прикинул структуру этажа, её окружаете квартиры, которую он снял. То и сейчас он отгорожен от всего внешнего мира сразу несколькими стенами. Я подошёл к двери с числом 12 и постучал в неё достаточно громко, чтобы съёмщик мог услышать нас даже из соседних квартир. Из-под двери веяло странным запахом. Меня аж передёрнуло, когда я вдохнул этот смрад. Сам не и не нет. У него здесь находится лаборатория. Дверь резко распахнулась, и на нас вылетело целое облако густово дурно пахнущего пара. Из этой мглы появилась рука мужчины, который держал грамоту, точно такую же, как та, которую я получил совсем недавно. Вот, уважаемые городовые, послышался голос из едкого тумана. Никаких претензий у вас ко мне быть не может. Все соседние квартиры я снял, а этот документ позволяет мне варить всё, что я захочу. «Отчитываться я стану только перед орденом лекарей. Лично!» Похоже, к нему уже не раз заходили городовые, раз он с такой готовностью предоставляет грамоту. «Вы ошиблись, Иван Михайлович!» произнес я, пытаясь отмахнуться от назойливого пара, который уже поглотил меня с головой. «Меня зовут Алексей Александрович Мечников. Возможно, вам уже доводилось слышать это имя?» «Мечников?» — услышал я шепот Сеченова. «Мечников!» Его крепкая рука схватила меня за плечо и протащила внутрь. «Проходите, проходите, Алексей Александрович!» Радушно рассмеялся он. «И ваши спутники пусть тоже проходят. Думаю, общих тем у нас с навалом. Это уж точно...» <кười> <кười> Бросил нам вслед Синицын и громко закашлялся. «Боги! Во имя Грифона, да что здесь за запах? Дышать же совершенно нечем!» Прошу прощения, я как раз занимался своими экспериментами, ответил Сечинов, которого до сих пор было невозможно разглядеть сквозь густой пар, как в бане, честное слово. Пройдёмте за мной в зал, там я всё время проветриваю, произнёс он. Оказавшись в зале, наша троица смогла спокойно вздохнуть. Там действительно было намного меньше пара, но и холод стоял невероятный, поскольку окна сымщик распахнул вообще все. Кажется, на подоконник, когда же лежали куме снега. Наконец мне удалось в полутьму узреть того самого Сеченова. И стоит отметить, на свой утёску из моего мира он слабо походил. Молодой мужчина, примерно мой ровесник, широкий нос, большие раскосые глаза, длинные чёрные волосы зачёсаны назад, вместо очков пинснес с круглыми стёклами. Сеченов добродушно улыбнулся и выставил вперёд свою правую руку. Рад наконец встретиться с вами, Алексей Александрович, произнёс он. Я уж думал, что в целом мире больше не найдётся такого же человека, как и я, который горен изобретениями. Я ответил на его рукопожатие, после чего произнёс: Взаимно, Иван Михайлович. Вот только сходу я вынужден задать вам один вопрос. Откуда вы про меня знаете? Ведь это странно, действительно странно. Я ведь только начал распространять свои изобретения. Ну как же, улыбнулся он. Вы ведь тот самый мечник, который создал фонендоскоп и неврологический молоточек. Занятные вещицы. Я уже успел приобрести их в Санкт-Петербурге. А они уже добрались до столицы? Разумеется. Вот только меня очень расстроило, что вы тоже создали фонендоскоп. Я этот прибор соорудил несколько месяцев назад для своего пользования. Мне стало жутко обидно, что вы меня опередили. Поэтому я сразу же подал документы на регистрацию нового. Ожидаемо моё прошение отложили. Тогда, думаю, вы прекрасно понимаете, что испытала сегодня, когда обратился в бюро и выяснил, что вы уже зарегистрировали шприцы и противовоспалительный препарат. Украли! Вы видали откуда-то, выкрикнул Синицын, но Щеблетов тут же заткнул ему рот. Признавайтесь! Не обращайте внимания на моего спутника. Постарался сгладить ситуацию я. Это мой финансовый консультант, Илья Андреевич Сеницын. А рядом с ним наш деловой партнёр Александр Анатольевич Щублетов. Очень приятно, кивнула Александра. Нет, обиженно замотал головой Сеницын. Нет, я не воровал никаких ваших исследований. Это вздор. Я это прекрасно понимаю, ответил я. Я пришёл не обвинять вас, Мне захотелось познакомиться со столь выдающимся лекарем. Синицы напряженно прикусил нижнюю губу. «Вы ведь явились сюда не только ради знакомства», — прищурился он. «Прямо в мою лабораторию». «А, -а, -а какая же это все-таки оплошность с моей стороны? Я не должен был вас пускать». «Прекратите эту театральщину», — попросил я. «Мне просто захотелось узнать, как так вышло, что вы переехали из Санкт-Петербурга в Саратов Сразу же, как только узнали, что я добился разрешения на алхимическую фармакологию. О, -о, -о" хитро ухмыльнулся он. Так значит, вы тут уже обо мне слышали. Что ж, господин Мечников, всё просто. Я уже давно занимался этими изобретениями, но не решился показать их в свету. Мой коллега из столичного ордена лекарей решил меня поторопить. Сказал, что в Хапюрске появился человек, который уже начал меня обгонять. Вот я и решил присоединиться к гонке. Лекарь из в ордене в Санкт-Петербурге, очевидно, что это Бехтерев. Благодаря ему после инцидента на Мёrtвом озере я получил допуск к производству препаратов. Но, видимо, он решил извлечь из этого свою выгоду, отправил сюда человека, который тоже готов заниматься подобным делом. Вероятно, Бехтерев для Сеченова, как для нас с Ильёй, Александр Щиблетов свой человек в ордене. На случай, если вы вдруг хотите предложить мне сотрудничество, Алексей Александрович, Скажу сразу, произнёс Сеченов. Я откажусь. Я не собирался предлагать вам совместную работу, ответил я. Мне просто захотелось познакомиться с вами лично, узнать, кто же ещё из моих коллег решил воспользоваться алхимией в во имени лекарской науки. О, а в моих способностях вы можете не сомневаться, усмехнулся Сеченов. Видите весь этот пар? Я готовлю новый препарат, который перевернёт весь мир. Будет интересно взглянуть, чем вы ответите на мой ход. А он, как и посмотрю, тоже любитель посоревноваться. Вот только действует Сеченов крайне неосторожно. Окажись-то моё месте кто-то другой, он мог бы отнять у этого лекаря формулу или разгромить лабораторию, другими словами, устранить конкурента. Но мы так действовать не будем. "Не верю!" воскликнул Илья Сеницын и выхватил из ножен саблю. "Я вызываю вас на дуэль, господин Сеченов!" Идиот. Илья, прекрати сейчас же, прорычал я. Однако Синицу уже выронил из рук своё оружие, а я почувствовал знакомые магические вибрации. Когда Илья ухватился за свою руку, до меня дошло, что происходит в этой комнате. Левая рука Синицуна блеснула тёплым магическим светом, и я сразу понял, почему Синицун выронил оружие. У Синицуна есть обратный виток. В этом нет никаких сомнений. Мне нужно затевать драку в моей квартире, всё с той же улыбкой произнёс Иванов Михайлович. Я бы на вашем месте хорошенько обдумал, господин Мечников, кого стоит брать в свою команду, а кого нет. Один кидается угрозами, а второй вовсе молчит. Этот небольшой разговор дал мне многое понять. И что же, поинтересовался я? Выдели танты. И уже через несколько месяцев весь рынок лекарских инструментов и лекарственных препаратов Станет моим. Однако я искренне благодарен, что вы посетили меня. Мне было интересно узнать, с кем мне предстоит толкаться на лавках в дальнейшем. А он не так прост, как кажется на первый взгляд. Похоже, под этой добродушной улыбкой скрывается очень расчётливый человек. И в свою квартиру он наспустил не просто так. Я знаю, каким будет его следующий шаг. Посмотрим, кто из нас дилетант, Иван Михайлович, ответил я. Время покажет. Не знаю, увидимся ли мы еще раз, но думаю, услышать друг о друге нам еще придется. Не сомневайтесь в этом, господин Меченников. Сеченов снял пенсне и одарил меня хищным взглядом. Но опускаться до драки я не стану. Достаточно и того, что Синицын лишканул. А мы с Щеблетом ведь предупреждали его, никаких дуэлей. Видимо, мне и вправду стоит подумать о тем, как изменить свою команду. Синицын порой слишком агрессивно реагирует на критику и нападки конкурентов. Мы вышли из квартиры Сеченова, после чего Синицына разорвала от гнева. Этот ублюдок, мне чуть рука не сломал. А ведь я! Ты сам виноват, Илья. Я тебя предупреждал, не нужно развивать конфликт, подметил я. Согласен с Алексеем Александровичем, кивнул Сиблетов. А если бы он не смог ударить его в магги в ответ, что бы вы сделали? Закололи его на месте? Но ведь так нельзя, так дела не делаются. «А так мы вообще не получили ничего от этой встречи», — вздохнул Синицын. «Только надышались этого дурацкого дыма». «Нет, Илья, ошибаешься», — не согласился я. «Мне удалось сделать много выводов о Сеченове». «Правда?» — удивился Щеблетов. «В таком случае озвучьте их». «Первое, наш конкурент лишь притворяется наивным парнем. На деле у него все просчитано наперед. Он не мог пробиться со своими изобретениями в Санкт-Петербурге. поскольку там Орден Лекаря и Сторожа относятся к своим людям. Однако, как только господин Бехтерев и вы, господин Щеблетов, подписали указ о разрешении алхимических работ в Саратовской области, он сразу же рванул сюда. «Вот только он облажался», — хмыкнул Синицын. «Пустил нас в свою квартиру. Теперь мы можем найдёть людей и вынести оттуда...» «Нет», — перебелывая. «Даже если мы совсем потеряем честь и пойдём на такое, внутри уже ничего не будет». Поверьте мне на слово». «Почему?» — удивился Щеблетов. «Он перейдет уже завтра. Наведете справки, Александр Анатольевич, и поймете, что я оказался прав. Скорее всего, он снимает еще несколько квартир и скроет свою лабораторию от чужих глаз. Это все выводы, которые вы сделали?» «Нет». Сеченов владеет обратным витком, так же, как и я. Рука Илья Андреевича прямой тому доказательства. Но и это не самый главный вывод. Я выдержал паузу, после чего произнёс: Я по запаху понял, что сейчас готовит Ечинов. Мы должны его опередить. А что он такое готовит? прошептал Синицын. Препарат, который перевернёт этот мир. Но у меня уже есть план, как его опередить.